Глава шестая. В заказнике. Ева. Дорога показалась бесконечной. Я никогда в жизни не проводила столько времени в салоне автомашины, пусть даже самой навороченной иномарки. Я пыталась слушать музыку, пробовала разговорить пожилого водителя, разглядывала природу в окно, даже дремала на коленях урая. Он-то сидел как статуя, смотрел на меня со странным выражением и воскрящихся глазах, пытался положить руку мне на талию или плечо, а я только покачивалась в муторном забытии, лежа головой на свернутой ветровке, которая, кстати, находилась на коленях рая. Беседовать с ним сейчас меня не манило. И вообще начало подступать непреодолимое беспокойство. Что нас ждет в лесу? Может, над нами тоже будут проводить опыты? тестировать новое изобретенное лекарство? Не все кроликам и мышам отдуваться. И вот, наконец, тряская ухабистая дорога в две клеи завела нас в глушь к вполне симпатичным домикам поселка Северный. Надо еще добавить, что к моему великому удовольствию ни один из специальных людей, с нами не поехал. Мы натянуто распрощались еще в городе. Даже миролюбивый Аркадий мне уже не казался доброжелательным. На переднем сиденье Туарега с нами ехала только Ольга, а к ней я чувствовала симпатию уже в первое утро знакомства. Ей я вполне доверяла.